Глава 25. В понедельник к офисному зданию, где пряталась компания Дедов Морозов, я подходила с неисвойственным мне оптимизмом. А все потому, что, исходя из событий последних суток, начала надеяться на неожиданный правильный ракурс удачи. То есть не жопный, как оно обычно бывало со мной, а анфасный. Конечно, сильно не увлекалась, зная не понаслышке, как больно потом падать с высоты практически сформированных надежд, но все же, все же. Дела-то шли довольно неплохо. Вчера нам с Ксюхой удалось спокойно добраться до дома. «Ну как до дома?» «До Переверзевых, естественно. Черная здоровенная машина, окопавшаяся на стоянке, за нами не поехала. осталась стоять в дворе дома на алтуфьево Но позже Варька мне сообщила, что ребята все же уехали, минут через двадцать после нас. Судя по всему, они явно были не одни и грамотно нас вели несколькими экипажами. Какие предусмотрительные Деды Морозы! Все сделали для того, чтобы нас снова не потерять. Правда, поставь я себе задачу именно сбежать, фиг бы у них это все сработало». Но такой задачи у меня, благодаря доброй воле сволочи Корнея, не было. А значит, делаем пока вид, что ничего не замечаем, и все такие честные и бедные. У Переверзевых Ксюхе не понравилось, это было ожидаемо. Моя девочка привыкла к другому стилю интерьера, да и по игрушкам своим скучала. Вот и устроила мне веселую жизнь с легкой истерикой и слезами. Как раз мне именно такого для полнатой картины впечатления за этот день и не хватало. Но через час приехала Варька с Портосиком, и Ксюха оттаяла. Варька за собой никакой слежки не заметила, что тоже давало робкую надежду на прорыв и спасение в будущем. План мой был прост дайте атизма – замысолить глаза боссом до того момента, пока не получу хотя бы еще один документ с цифрами, более точный – тот, что устроит этого холодного мудака. И после этого я все же рассчитывала слиться. Конечно, шансы не прям сто процентов, но я знала немного корнее. Он, безусловно, скот и редкий. «Не человек, грёбаная машина, счетчик-купюр». «Но вот в чем ему не откажешь, так это в соблюдении некоего кодекса». «Внутреннего, конечно, сильно отличающегося от нормальных человеческих». «Однако, именно он в свое время вытащил меня из жутчайшей задницы. Он увидел задатки, он помог мне все развить. Кому, спрашивается, я была нужна в своей восемнадцать? Сирота с племяшкой наождивение? Никому». «По дурости, не зная, во что вляпываюсь, попала в беду, из которой выход имелся только один – раздвигание ног за дозу». Корни помог, спас, заплатил за меня. И потом ни разу за эти бабки не заговорил. Он помог мне с родами, оплатил роддом и даже отпуск дал по уходу за ребенком. Потом помог с Ксюхой. И тоже про эти траты не упоминал. Нет, что положено по заказам, он с меня тряс немилосердно, до последнего винтика и флешечки. Но личного не касался. До этого дня. Наверное, сильно ему жопу прижли, раз не прислушался ко мне, раз такими вещами угрожать начал. В первый момент я реально поверила и чуть не задохнулась от ужаса, настолько у него взгляд был мертвый. Но потом уже в дороге, мобилизовав все силы и заставив отупевший мозг работать, я прикинула хрен к носу, повспоминала все свои слова при разговоре с ним. Его бешеный взгляд. Там все серьезно похоже. Настолько, что Корней был готов к самым крайним мерам, чтобы получить более точную информацию. Я сильно сомневалась, что он серьезно что-то сделал бы Варке и Ксюхе, но все же. Слова были произнесены, и мало ли. Как бы он поступил уприсья рогом? Вполне мог и пожертвовать нашими многолетними рабочими отношениями. Так что, хочешь не хочешь, надо было выложиться достать ему данные. Более конкретные, чем те, что уже были. Возвращаться в то место, где уже серьезно пропалилось, дико опасно и глупо. Но у меня были кое-какие козыри. Мои боссы откровенно велись на мои прелести, а этого только дурак мог не понять. А теперь еще и удочка с дочкой. Если грамотно все сделать, то можно потянуть время. Спать, конечно, с ними больше нельзя, а то рискую не выплыть. Я не железная все же. И чисто по-человечески мне было жаль Саню Гнома. Очень у них были говорящие лица, когда на Ксюшку смотрели. И по совести надо бы им позволить выяснить, кто ее отец, позволить поучаствовать в судьбе дочери. Я бы так и сделала, честно причестно в другой ситуации. Если бы я реально была глупой Алиса Переверзевой по дурости залетевшая от горячих Дедов Морозов после безбашенной новогодней ночи, не имеющей за душой никаких тайн, никакого криминала. Только собственный идиотизм. Но я не Алиса. И мои бусы вряд ли простят мне уже имеющийся обман. А чего же говорить о том, что я еще собиралась сделать? Конечно, был еще вариант рассказать все им, довериться. Ох, самое смешно стало. Стоило подумать. Я же такая доверчивая, да? Прямо представляю себе, как захожу к ним в кабинет и говорю. «Дяденьки, я вам все наврала. Я не Алиса, и мне не 21. Так что вы не педофилы. Можно всем выдохнуть. Почему наврала? А потому что... Шесть лет назад, дяденьки, я залезла в дом бывшего криминального авторитета не Новый год справить, а забрать из сейфа компромат. И забрала. Да тот самый, что вы так сильно искали, подставляя свои задницы под удар. Я могла вам помочь, но не помогла. Почему не помогла? А потому что... А в вашей конторе, дяденьки, я оказалась потому, что ваши ставки по тендеру кому-то очень сильно нужно перебить. И да, я уже скинула примерные цифры заказчику. Я знаю, что это нехорошо, но я это сделала. Почему вам раньше не рассказала? А потому что во всей этой истории только одна правдивая вещь. Моя Ксюшка, дочь одного из вас. Но я не знаю, чья и не горю желанием узнать. Я горю другим желанием свалить подальше из этого города от всевидящего ока саурона и не возвращаться. «Потому что ваши два эпизодика, дяденьки, — это мало часть того, чего я успела натворить за эти восемь лет, что работаю по своей специальности. Я очень неудобная любовница, дяденьки, потому что нет никакой гарантии, что за мной в любой момент не придут серьезные мужчины в строгих костюмах. Думаю, уже на середине этого спича меня бы ласково подхватили под локоточки и вывели. Хорошо, если на улицу без последствий, но, скорее всего, в подвал». Выяснять, какие именно еще секреты я в себе храню. Мои боссы, мои Деды Морозы, конечно, охранительные мужики и потрясающие любовники. Но я не дура и не слепая, и прекрасно видела, что они хищники. Грокодилы, без особых эмоций, жрущие всех, кто становится на их пути. Тут даже сомневаться не стоит. Другие на верхушку пищевой цепочки не заползают. Так что ни в какие чувства я не верила, на внезапно вспыхнувшую страсть не рассчитывала. А вот замылить глаза дочерью, как бы грубо и подло это не выглядело, вполне возможно. В конце концов, насчет фамилии совру что-нибудь, если СБ все же доберется до моего вранья. Но, конечно, не хотелось бы, чтоб сильно копали. А значит, что? Значит, надо устроить фейерверк, отвлечь мужчин немного, а потом получить свою свиньбу. Да, подло. Но другого выхода у меня не было. Они здоровые мужики, они справятся, а я слабая женщина с двумя детьми в мире холодных хищников. У меня нет права на излишнюю доверчивость и излишние сантименты.